Глава вторая. Я пока в жестком цейтноте. На самом деле приходится судорожно думать и прикидывать, что к чему. Конечно, отпускать милиционеров я не собираюсь так сразу, чтобы через пять минут меня начали искать по всему городу. Они должны просидеть в козлике как можно дольше. И зачем мне весь этот геморрой? Скрываться от милиции, будучи абсолютным новичком в городе, имея только смутную надежду на помощь местного криминала в том, что просто спрятаться от облавы. Да еще с такой приметной внешностью и прической. Не проще ли сейчас развернуть машину и поехать обратно? Пока еще есть реальные шансы вернуться к храму, пусть из погони на плечах. Сейчас я и мимо поста ГАИ обратно проеду без проблем, и бензина хватит добраться до Амбра-Лаури, правда только туда и хватит. Там еще 20 километров до Они, там десяток до дома Зураба, и еще десяток до храма. Можно пересесть на копейку, если ее еще не угнали. Там бензина может хватить до Они или дальше. Только куда девать милиционеров? Ведь просто бросить надолго машину на улицах Ткибули не получится. Парни или сами освободятся, или кто-то услышит их крики и удары изнутри. Не пройдет и получаса, как их доставят в отдел, после чего позвонят во все следующие городки. Там Меня так просто не пропустят. Не пропустят, значит придется бросать машину и пробираться по горам, которые мне не знакомы совсем. Шанс уйти есть, но окрестности местные знают гораздо лучше меня и могут меня окружить, после чего придется применять магию и потом еще долго бежать в горы. Тоскливо это как-то выглядит, нервно и некрасиво. Да и Зураб с друзьями будут очень рады меня встретить если уже освободились от цепи и бегут к ближайшему городку. Они для меня не проблема, конечно, но могут увязаться следом. Все это я продумываю, глядя, как мелькают виды по сторонам дороги. Быстро неуклюжий козлик, конечно, не разгоняется. Катится только до 50 километров, чтобы я не нервничал. Вокруг многочисленные деревни, видно, что на благодатной земле народ живет плотно и богато. Дома очень хорошие и большие попадаются часто. Не все так живут, хватает и убогих домишек. Но процент обеспеченного народа высокий. Уже в наше время я читал, что при Союзе Грузия получала из бюджета в четыре раза больше, чем отдавала. Поэтому это одна из тех причин, что сохранение СССР меня не очень волнует. Тащить и дальше такой хомут на шее бывшей РСФСР я не вижу смысла никакого. Даже из самых лучших побуждений. Тем более, что спасибо никто и не скажет. Так оккупантами и останемся навсегда для местной истории и общества. Ассортимент в магазинах вполне достаточный. Я смог хорошо закупиться, положив червонец сверху. Ну и за фирменный свитер еще десятку попросили. Вполне можно так жить. Разжившись деньгами человека, вознамерившегося приговорить меня к участи раба то есть вполне справедливо разбогатев, по моему пристрастному мнению. Никто предъявить беспредел не сможет, что мне, в принципе, все равно. Главное, чтобы моя совесть оказалась чиста. По дороге я присматриваюсь к Атласу, пока сержант меня не беспокоит, сидит и молчит. Водитель, похоже, тоже решил не сопротивляться и довести меня до места, раз у меня в руках пистолет. Да и не один еще, и я отморозок серьезный. Сначала я хотел заехать в центр города, посмотреть, где там вокзал железнодорожный. Около него всегда трутся таксисты, у которых можно разжиться жилплощадью для проживания и всякими сведениями о местной жизни. Потом проехать мимо и бросить уазики с закованными в наручники парнями, чтобы они не видели, куда я уйду. И самое главное, дали мне немного времени сбрить бороду и постричься, чтобы полностью поменять внешность. Только узники и там смогут быстро получить помощь, если начнут кричать и биться ладонями или головами о кузов машины. То есть смогут привлечь внимание к себе. Прохожие сразу вызовут на помощь к ним другие экипажи, которые также получат мои приметы и станет совсем опасно для меня ходить по улицам города. Придется, наверное, нанять отдельную машину, чтобы не светиться пешком. «Нужно мне безлюдное место недалеко от города», чтобы оставить там экипаж машины боевой вместе с машиной. Но сейчас я заметил на карте города, в Атласе, к которому мы приближаемся, белую нитку дороги, уходящей в сторону от основной трассы и приближающейся вплотную к городу слева. Пройдя довольно далеко вдоль города и железнодорожного пути, она поворачивает к городу и заканчивается, немного не доходя до него. Это идея! Я смогу дойти пешком через железнодорожную насыпь до жилых районов и оставить на проселочной дороге в лесу машину с узниками, которым можно будет приоткрыть даже окна, чтобы не вздохнулись. Все равно ночью на дорожке в лесу их смогут найти только маньяки или утренние грибники. Про грибников это шутка. Какие грибы тут растут и растут ли вообще? Для меня это тема темный лес. Зато У меня появится приличная фора по времени, чтобы обзавестись жильем, сменить внешность и одежду, сходить в баню и выйти на местных авторитетов, которые мне могут помочь с паспортом. Я все же решил пока остаться в этом времени, раз уж не стоит очень часто злоупотреблять храмом. Мне, особенно с моими знаниями и способностями, в принципе все равно где жить. Почему бы не попробовать на какое-то время стать гражданином СССР? Попробовать на вкус тот исторический период, о котором так любят вспоминать мои родители. Принять вызов судьбы и выйти с честью из сложной ситуации, когда все против меня. Уже год в этом времени, как я родился, очень хочется узнать, есть ли мой предшественник здесь и посмотреть на молодых родителей и на социалистический Ленинград. С таким-то счастьем и на свободе. Только придется постараться с легализацией прожить несколько месяцев в шумном южном городе. «Сворачивай налево!» Я снова подпихнул водителя пистолетом в бок Вроде эта дорожка сразу после моста через реку Риони, и я ее не собираюсь пропустить. На такое требование водитель отозвался с явной неохотой. Боится, что я тут их всех оставлю помирать, как лишних свидетелей. Но деваться ему некуда. Ствол Макарова нацелен ему в колено, а я всем видом показываю, что сразу же выстрелю. «Арчил, куда ты поехал?» Заволновался и очнувшийся сержант, понявший по разговору и ухабам на дорожке, что мы едем куда-то не туда. Даже акцент от волнения появился у мужика. «Бесик, он требует ехать вдоль города», – отозвался водитель и добавил, – «у него мой пистолет, и твой тоже». «Да, у меня ваше оружие, и я умею из него стрелять хорошо, поэтому сидите спокойно и останетесь живы», – пророчал я не очень злобно. Не хватает еще проблем с машиной получить прямо перед возможным спасением. Но сержант не собирается сдаваться просто так на милость убийцы, как я сам рассказал, стал биться в наручниках и ремне на ногах, как пойманная птица, пытаясь вытащить ноги и начать пинать меня. У него это почти получилось, когда я, одновременно не убирая ствола от бока водителя, легко отмахнулся рукой, и многострадальная голова сержанта снова глухо и сильно Ударилась о железную дверцу, после чего повисла на груди. Сержант обмяк. «Как можно бить человека в наручниках?» Возмутился водитель, на секунду оторвавшись от руления между ямами и колеей. «Еще как можно, ведь очень удобно. Не только же одной милиции всех лупить», усмехнулся я. «А можно каждому, у кого есть пистолет. Запомни, как следует мои слова, сынок». Парню пока трудно представить, чтобы пистолеты оказались у многих. Ничего. Пройдет какой-то десяток лет, и целым автоматом здесь, в этих местах, никого не удивишь. Когда уйдет советская власть. Как только уйдет. Мы пробираемся по какой-то технической дороге полчаса. За окнами становилось все темнее. Приближается ночь. Вскоре машина уперлась в высокий бугор. Дорога закончилась, мы остановились посреди леса. Но до полной темноты оставалось еще с час времени и я не стал терять его зазря. Сначала расстегнул наручники оглушенному, которому они уже впились реально в кисти, и, подсунув рукава служебной голубой рубашки вниз, надел снова. Уже не так жестко, как тот сам затянул себе, пытаясь освободиться от браслетов. Протер платком с одеколоном и скобу, и наручники. Потом обратился к водителю, внимательно следящему со мной и моими действиями. Видит же, что я просто заметаю следы, не собираясь расправляться с ними. Арчил: Я пристегну тебя также наручниками к машине с другой стороны. Если не будешь мне мешать, наручники затягивать не буду. Но водитель все же начал мешать и был также отправлен в небытие ударом по голове. Я отвязал его от рычага передач и снял наручники с руля, которыми пристегнул парня к такой же скобе, только ноги привязывать не стал. Пришлось перетащить его с переднего сиденья на заднее, что мне оказалось несложно проделать с моей силой. Потом также протер наручники и скобу, пистолет и обойму, которую доставал и вставлял обратно. Еще вторую обойму засунул в ремень, протерев и ее. Надев на руки найденные под сиденьем водителя рабочей рукавицы, обыскал всю машину, протирая на всякий случай все поверхности, про которые мог забыть, что трогал их сегодня. Теперь я в таком мире нахожусь, где про отпечатки требуется очень беспокоиться. Хорошо, что еще по биоматериалам не могут доказать, что я находился в УАЗике. Время не пришло такое. Но ведь уже не в Черноземье нахожусь. Приходится заботиться. Под пассажирским сиденьем нашлась бутылка дорогого коньяка. Наверное, небольшая взятка или знак внимания. Подумал, было, чтобы влить ее содержимое в парней. Но не стал тратить время и хороший коньяк. Выдернул ключ из машины, хотя и понимаю отчетливо, что толковый парень легко заведет ее и без ключа. Ключ забросил в кусты, также протерев его. Зато оставил гореть габариты у козлика, чтобы посадить аккумулятор, пока парни будут пробовать освободиться. Пусть без машины решают свои проблемы, потеряет еще немного времени. Заодно протер три дверные ручки, которых касался снаружи машины, и потом, на всякий случай. Протер еще все по второму разу. Бросил протертые ремни с пистолетами под переднее сиденье. Мне они совсем ни к чему. И есть надежда, что случай с похищением УАЗика и парой сотрудников местная милиция замнет, как и многое происходящее на своей территории. Пострадавших, требующих возмездия, нет и не предвидится. Могут только сотрудников, видевших меня лично отправить в Кутаиси на розыске, и все. Никто себе статистику портить не станет, если оружие и удостоверение окажутся на месте. Очень на это рассчитываю. Что я еще трогал в универсаме? Ручку на входе в сам магазин, вешалку, только за металлический крючок, и там смазывал свои отпечатки. Посуду в кафе. Ее сразу помоют, и если парни оповестят о своих проблемах и похищении начальства только утром, то уже несколько раз используют по назначению. Я быстро шагаю через лес по какой-то тропинке в сторону хорошо видных огней освещения домов, перелезаю через железнодорожную насыпь и спускаюсь вниз к домам частного сектора. Еще через 10 минут начинаются многоэтажки, я начинаю внимательно разглядывать незрачные вывески магазинов и пунктов обслуживания населения. Наконец, вижу вывеску парикмахерская и вхожу в салон, который, слава богу, Работает аж до 9 вечера. Сначала администратор, взрослая грузинка, недоверчиво смотрит на мою копну и говорит, что все мастера заняты. Я проталкиваю к ней по стойке желтую бумажку рубля и обещаю, что не обижу мастера, что мне требуется всего-то стрижка-канатка, которую я вижу на плакате с образцами стрижек. Девушка, которую вызывает администратор, оказывается русской. И тоже поначалу не особо горит желанием разгребать мои заросли. Но я обещаю заплатить вдвойне и вскоре мне уже моют голову. Потом полчаса работы машинкой и ножницами, даже филировка волос и одеколон напоследок. Я смотрю на себя в зеркало и не верю глазам. Как будто и не было этих полутора лет в другом мире. Цена за такую услугу рубль 20 копеек, как за модельную стрижку. Я отдаю трешку и прошу проводить меня в туалет, где при маленьком зеркале с кремом из тюбика долго бреюсь бритвой спутник, чтобы и дальше не смущать народ на улицах своей бородой. Естественно, что в салоне такого спеца сейчас нет, ушел домой недавно, поэтому приходится самому приводить себя в человеческий вид. Получается, конечно, все так себе. Бритва все же не жилет с четырьмя плавающими лезвиями. Я много режусь и трачу время. Но еще через полчаса покидаю туалет, уже став нормальным человеком, который не будет бросаться в глаза милиции и бдительным гражданам. Вскрыл бутылку коньяка, проверив на всякий случай магическим браслетом, и выпил пару глотков. А лицо после бритья увлажнил тем же шипром. Подумал, что коньяк может оказаться заряженным для какой-нибудь подставы, только браслет ничего не обнаружил. В зеркале наглядно вижу что у меня на лице получилась сильно загорелая зона около глаза и носа, и бледная, совсем не загорелая, на месте, где росла борода. Придется заняться солнечными ваннами. Жаль, что тут еще нет кремов для загара. Благодарю своего мастера и администратора и выхожу на улицу, где сразу получается остановить машину попутку, чтобы доехать до вокзала. Город довольно большой, и поездка затягивается на 15 минут. Плачу рубль водителю, когда вылезаю напротив здания железнодорожного вокзала. Придется внимательно осмотреться и не лезть к самому зданию, где часто прогуливается наряд ППС в поисках тех, у кого можно проверить паспорт. Стою минут 10 присматриваясь, пока вспоминая о милиционерах, оставленных в УАЗике. Задохнуться они не задохнутся. Водитель может ногой открыть свою дверцу, которая передняя. Задняя. Открывается только снаружи, как положено в таких машинах. Да скорее всего шум поднимать начальство, когда найдет машину, и экипаж не станет. Парни лягут в больничку после сотрясения. Бдительный сержант точно получит больничный за свою настойчивость и бдительность. Максимум, что попробуют поискать меня в Кутаиси без официальных мероприятий. Вскоре я уловил закономерность работы нелегальных таксистов около вокзала. У них Имеется четкая очередность. Все хорошо отлажено, так как никто особо не стесняется. Клиентов прихватывают около выхода из дверей вокзала и сразу ведут к машинам. Таксист не торгуется и ни о чем не разговаривает с клиентами. То есть, он не делает ничего противоправного, кроме получения денег в начале или конце пути. Простая предосторожность, чтобы не нарваться на проверку. Договариваются и озвучивают цену одни люди, везут другие. И все довольны. Чувствуется, что все уже контролируется криминальными кланами и организовано в самом лучшем виде. Дешевого такси за рубль точно не найдешь. Плати трешку в центр или пятерку, если на окраину добираться. Я жду, пока патруль прошагает мимо машин, не обращая на деятельность таксистов никакого внимания. Даже смотря подчеркнуто во все стороны, кроме самих нарушителей социалистической законности. Они зашли в вокзал, и я перебежал дорогу, подскочил к присмотренному жучку, молодому парню с большим носом. «Машину надо до бани», – говорю негромко ему. «Эй, брат, бани уже закрыты», – отвечает он, глядя на часы и профессионально несмотря на меня. «Тогда переночевать», – усложняю я вопрос. Теперь парень внимательно смотрит на меня, оценивает мой вид немного думает и подводит меня к одной из машин припаркованных на площади перед вокзалом он что-то спрашивает у водителя взрослого лысого грузина на местном получает ответ похоже что отрицательный и подходит к другому водителю молодому парню в кепке тоже следует вопрос на грузинском тот кивает и жучок озвучивает мне условия будет комната в доме утром покормят за ночлег 5 рублей и машина 3 рубля Согласен. Сразу же отвечаю я и сажусь в машину, прижимая к себе рюкзак. Водитель внимательно смотрит на меня и говорит, что ему нужно позвонить хозяйке дома. Выскакивает на улицу к аппарату, бросает в него монетку и набирает номер. После недолгого разговора он, не кладя трубку, вытаскивает денежку за нитку или леску из аппарата обратно и садится в машину. Жигули 13 модели сразу же стартует с места. Через 10 минут мы сворачиваем на улицу частного сектора, и, доехав до крайнего дома, водитель говорит мне с акцентом, «Давайте деньги и подождите здесь, около машины». Я отдаю пятерку и трешку, он исчезает на пару минут и, вернувшись, приглашает меня пройти в дом. Слава Богу, что после сегодняшнего труднейшего дня я все-таки смогу отдохнуть. Чувствую, как силы сразу покидают меня, с трудом вылезаю из машины и иду в слабо освещенный коридор частного дома. Хозяйка встречает меня за дверью. Я здороваюсь и машу рукой парню-таксисту, который тоже прощается и уходит. Женщина пожилая стоит с внуком, и я приветливо спрашиваю. — Добрый вечер. Покажите мне комнату. — Проходите, — говорит она, открывает дверь и шагает за мной следом в небольшую комнату на первом этаже. — Все нормально? Есть кровать и стол со стулом. Можно помыться где-нибудь? Да, в ванной комнате. Я подогрею воду, включу газ. Полотенце в комнате. Отлично. Мне больше ничего и не надо, — говорю я и остаюсь в комнате. Вскоре, помывшись, я засыпаю после труднейшего дня, забыв даже о том, что почти ничего не ел весь день.